Глава 12. Возвращение в родной город принесло Дэвину больше эмоций, чем он ожидал. Родители не позволили ему с товарищами поселиться в гостинице. Господин и госпожа Гирш выразили настойчивое пожелание, чтобы сын уделял всё свободное время им, а не дороге до гостиницы и обратно. Комнат в родном доме хватало, а родители, привыкшие жить уединённо, оказались рады неожиданной суете. Девин и сам чувствовал, что оттаивает и выбирается из эмоционального кокона, в который заточил себя 8 лет назад. Но как можно сохранять невозмутимость и оставаться бесстрастной ищейкой, когда матушка поутру подкладывает горячийчик блинчиков и приговаривает: "Куши, куши, сыночек. Совсем вы отощали в этой столице". Мужчины посмеивались такой заботе, но стопка блинов послушно уменьшалась, как и сметана с вареньем. В ордене такого нежного внимания к рациону ещё и к не уделяли. Миску каши, кусок мяса и будь доволен, так говаривал их толстый ребой повар. Устроившись и бросив пожитки, первым делом ищейки отправились к градоначальнику. Раскрывать детали операции они не могли, но должны были представиться господину Педжето, чтобы заручиться его поддержкой. С властями ищейки всегда сотрудничали, а орден в случае чего возмещал ущерб, если таковой был нанесён по их вине. В ратуше ещё и к приняли как родных. Градоначальник тут же подсчитал выгоду от присутствия сразу троих магов в городе и возглаковал. К тому же, один из приехавших оказался уроженцем Синичей Гор, а значит, должен быть особо восприимчив к делам родного края. Отдел этих, как говорится, накопило смемало: целый воз и маленькая тележка. Начал господин Педжец приятного Как обрадуются синичегорцы, если ледовый каток у них появится почти на месяц раньше. Дэрин хорошо помнил, как в детстве любил кататься на коньках, а потом назначал у реки свидания Инаре. Девушка на полозьях держалась неуверенно, и это было лишь не причиной, чтобы крепко держать её за руку. Интересно, как она сейчас? Наверное, давно замужем. Может, приведёт своих ребятишек на каток или мужа? Думать о новой семье Инары было не слишком весело, но прошлого не изменить. Да и нечего было менять. Приведись Дэвину снова выбирать, и он поступил бы точно так же, как должно, а не как тогда хотелось ему глупому юнцу, познавшему свою первую любовь. Первую и единственную. Конечно, после у него были женщины, к некоторым он даже испытывал довольно тёплые чувства, да только сердце никто больше так и не затронул. Ищейки вообще редко создавали семьи. Разве может идти речь о прочном союзе, когда муж пропадает неизвестно где по несколько месяцев в году? Редко какая женщина это выдержит. У Делины было лишь двое женатых коллег. Оба они были довольно преклонных для ищейек лет, слегка за 50. Жили в своих домах за пределами ордена, куда приходили каждое утро на службу, а вечером возвращались домой. Никто не признался бы, но все без исключения ищейки завидовали этим двоим. И никто не отказывался, когда дядька Прон приносил испечённые с своей женой пирожки с вишней. Дэвину вот так не повезло. Каток вышел загляденье. Ещё бы, трое колдунов не самые мало силы. Рорис с Улирихом встали по берегам, а Гирш занял позицию на льду. На парнике отдавали силу, а Дэвин с её помощью убирал снег и верхний пласт льда, чтобы сгладить все неровности. Заледеневшая поверхность нички заблестела и отразила солнце как зеркало. Следившая за их работой молоденькая репортёрша восхищённо захлопала в ладоши, а потом, раскрыв рот, внимала Ульриху с умным видом что-то ей говорящему. На следующий день в местной газете вышла статья о грандиозной работе троих столичных магов. Поэтому и народу на открытие пришла тьмать мущей. Гродоправитель произнёс речь. Он представил сини городцам столичных гостей, благодаря которым любимая забава стала доступна почти на месяц раньше. Дейрин скользил взглядом по толпе, натыкаясь на знакомые лица. Только повзрослевшие. Кто-то за эти годы излишне округлился, у кого-то появилась лысина, а кое-кто и вовсе растворился в памяти, и сколько он ни вглядывался, ни вспоминал, узнать так и не смог. Но той, кого он подспудно желал увидеть, здесь не было. И неудивительно, она никогда не любила коньки. В отличие от своей младшей сестрёнки, которая просто вила из инары верёвки, заставляя брать с собой даже на свидание. Дэйвин усмехнулся своим воспоминанием. Да, эта мелкая лили та ещё заноза в заднице. Коток объявили открытым, и народ начал спешно натягивать полозья, стремясь скорее ступить на лёд и опробовать работу столичных магов. У Лириха увела кататься давиш нерепортёрши, и Бойл заметливо буркнул, что ночевать сегодня Торп вряд ли придёт. Но Дэвин его не услышал. Он, не отрываясь, смотрел на лёд, туда, где выписывала немыслимые пируэты женщина, о которой он только что думал. Неужели это она? Та, что когда-то нелепо взмахивала руками и беспрестанно падала. Эта женщина кружилась на льду так естественно, словно парила, как будто была феей. Или у нее успели вырасти крылья? В груди неприятно кольнуло при мысли, что не он научил ее летать. «Эй, Гирш, ты куда?» Кажется, Бойл что-то говорил и вроде бы даже схватил его за рука в кожуха, но Дэвин этого не заметил. Он прикрепил к сапогам полозья, которые все это время держал в руках. А затем ноги сами понесли его туда, где стояли сестры Бренар. Имя Энары теплом прокатилось по языку. Он повторил его про себя, уже позабыв, какой музыкой оно звучало. Но Ина не ответила. Она замерла, глядя на него во все глаза, так словно увидела призрака. В груди снова болезненно кольнуло. Хотя у Дивына не было причин обижаться, он и был всего лишь призраком из её прошлого. Наверное, они бы так и стояли посреди катка, просто глядя друг на друга, но вмешалась младшая Бренар. Надо же, мелкая Лили стала совсем взрослой. Набросилась на него, отругала, защищая сестру, а потом увела ее. «Гирш, ты что, оглох?» — Бойл толкнул его в плечо. И Дэвин вдруг очнулся. Он осознал, что так и стоит на прежнем месте, глядя вслед сестрам. А все остальное, звуки, люди и весь мир, как будто и вовсе исчезло. «Чего тебе?» — грубо ответил он. «Пора идти». Рори не обижался на грубость, да и вообще вряд ли замечал подобные перепады настроения. Он был ведом основным инстинктом. Господин Педжед ждёт нас к обеду. Некрасиво опаздывать. Ну да. Вяло согласился Герш, думая о другом. Почему Инара не сказала ему даже слова? Да, он оставил её, не вернулся, но ведь прошло уже столько времени. Они оба теперь взрослые люди, пора оставить прошлое в прошлом. К тому же, он не мог тогда поступить иначе. У него не было выбора. Дэвину было обидно, что Инна его проигнорировала. Да и Лили вела себя слишком агрессивно, но старшая сестра даже и не подумала ее остановить. Гирш забрался в сани, где уже сидел Улерих с репортершей. Рори поднялся последним, расправил шкуру, укрывавшую им ноги, и дал знак вознице. Лошадки мирно побежали по укатанной дороге. Из ноздрей вырывался пар, растворяясь сияющими брызгами под яркими лучами солнца. Но мирной поездка оставалась недолго. Уже через пару минут лошади начали вздрагивать и придавать ушами, то и дело сбиваясь с ритма. Возница рубнулся крепким словцом, а затем и вовсе натянул вожжи. Лошади встали, продолжая испуганно переступать ногами. "Что, Слу?" начал Боладевин, которого остановка вывела из раздумий. Но тут он увидел, как справа от них в нетронутой ровной белизне вырисовываются узоры. Сначала снег провалился, а затем взметнулся вверх фонтанчиком. И снова провал уже в нескольких шагах ближе к соням. Что это такое? Ветер? Голос репортёрши испуганно подрагивал, а сама она побледнела, глядя на снежную чахарду. Воздух был прозрачен и свеж. Ни малейшего, даже самого лёгкого дуновения ветерка не наблюдалось. Да, ветер, с фальшивым спокойствием подтвердил Ульрих, крепче приобнимая девушку за плечи. Она прижалась к нему, уткнувшись лицом в широкую грудь. Норп даже растянул верх кожаху, чтобы ей было удобнее прятаться. Боил посмотрел с лёгкой завистью. Он бы тоже не отказался кого-нибудь утешить. Улирих криво улыбнулся, мол, некоторым везёт больше. И только Девин, не отрываясь, смотрел на возникающие то там, то здесь снежные узоры. Когда узоры вплотную приблизились к дороге, лошади испуганно попятились. Вдруг прямо перед ними в воздухе сотворился снежный вихрь. Он поднялся вверх, вновь опустился, А затем распался на два маленьких, которые закружились вокруг саней. Одна из лошадей громко заржала, заставив репортёршу ещё глубже спрятать лицо в мужском кожухе. Дэвин сошёл на дорогу, не отрывая взгляда от вертевшихся вокруг них вихри. Отметил, как роснул снег под ногами Бойла, но даже не оглянулся. "Это то, о чём я подумал", донёсся и Сани напряжённый голос Торпа. "Похоже на то", ответил ему Рори. "Дэвин был слишком занят. Он выплетал сложную сеть из морозного воздуха и слов, сдобренных большой порцией магии. Боул стал рядом и положил ладонь ему на плечо, сигнализируя, что готов делиться своей силой. Командир дождался момента, когда снежные вихри снова сложились в один, и сделал бросок. Сеть блеснула кристаллами, становясь видимой в морозном воздухе, и накрыла нечто крупное. Спустя мгновение под ней проявились очертания двух белых псов. Они рванули в разные стороны с удивительной прытью, и сеть не выдержала и лопнула. Собаки убежали прочь от сани и дороги, оставляя на снежной равнине вполне осязаемые следы. Некоторое время звери были хорошо видны, затем начали исчезать прямо в воздухе. Следы также резко оборвались, а над полем снова закружились два снежных вихря, поднимаясь все выше и растворяясь в прозрачно синеве неба. «Что это?» – неожиданно тонко спросил возница. Он перевёл круглые глаза на ищейк, надеясь, что только что увиденному чуду есть разумное объяснение. Он ведь с утра ни капли в рот не брал, но никто ему не поверит. "Снежные духи", пояснил Дэвин, продолжая смотреть туда, где исчезли вихри. "Дэв, но ну разве они?" Улирих не договорил, умолкнув на полуслове. Репортёр, шупанув любопытную голову, он снова прижал к груди. "Да", подтвердил Герш его невысказанную мысль и вслед за Бойлом забрался в сани. И это очень плохо. Возле ратуши их уже ждали. Длинный слуга, одетый в ливрею с покрасневшим от мороза носом, переминался с ноги на ногу и с тоской поглядывал в сторону кухни. Где, как известно, есть всё, что нужно порядочному человеку в такую погоду. Яркий очаг, горячая еда и питьё. А если ещё уметь подойти к кухарке с правильной стороны, то и чарку нальёт. Стефан тяжело вздохнул. Вот только приказ был однозначный: ждать столичных магов на крыльце, выказывая это, как его, гостеприимство. Приходилось выказывать. А если проще, то мёрзнуть тут, поджидая этих столичных олухов, которые уже сильно запаздывали к обеду. Наконец, они показались на широкой подъездной дорожке. Слуга в последний раз потёр друг о друга озябшие руки и вытянулся в струнку. В этот момент он чувствовал облегчение от того, что вскоре всё закончится. и можно будет проскользнуть за тёплый печной бок. Господа маги прибыли какие-то пришепленные, думали о чём-то своём. Вот только Стефану не досуг было разбираться в господских трудностях. Он встретил гостей, как было велено, показал, где снять одежду, помыть руки и проводил в столовую, а затем поспешил на кухню. Кухарка Груна сегодня была не в настроении, и за попытки согреться её телесами отхлестала тряпкой. Не особо больно, А так, чтобы помнил своё место, но далеко не отходил. Стефан понятливо опустился на лавку, дождался свою тарелку горячего супа с ломтям ржаного хлеба и взялся за ложку. Да хлебать он не успел. В кухню ввалился Леос, который успел уже распрячь лошадок и загнать сани в сарай. "Грона, да чего горячего? Замёрз как цыцуц", пожаловался Леос, опускаясь на лавку рядом со Стефаном. "Делать мне больше нечего, как вам прислуживать". Огрызнулась кухарка, но налила ещё миску супа и грохнула её перед кучером. Несколько капель выплеснулась на столешницу, и Лиос подтёр их рукавом. Нрав у Груны был тяжёлый, лучше не провоцировать. Особенно, когда она в плохом настроении. А в плохом настроении кухарка пребывала каждый раз, как к господину-градоначальнику пребывали гости. Тогда всю кухонную прислугу отправляли обслуживать господ, и она крутилась одна. «Ой, что сейчас было?» Быстренько выхлебыв треть миски, Леос начал рассказ. Ему не терпелось поделиться впечатлениями, а ещё хотелось отвлечь кухарку, которая уже недобро поглядывала на занявших стол мужиков. И что было, подхватил Стефан из мужской солидарности и также не желая покидать тёплую кухню. Едем, значит, мы от речки. И в чистом поле снег как заметит, бурун как выскочит на дорогу. Врёшь, подначил его явно заинтересовавшийся кухарка. «Сегодня тишь стоит!» При этом даже не подняла голову. Она сосредоточенно выкладывала из форм на тоненькие блюдечки кусочки чего-то полупрозрачного, малинового и подрагивавшего от малейшего движения. Мужчины, наблюдавшие это действие, переглянулись и дружно скривились от отвращения. Благо Груна была занята. А вот и не вру. Лиос облизал ложку и собрал хлебом последние капли в миске. Не торопясь, проживал, уже понимая, что аудитория увлечена и созрела слушать дальше, а потом продолжил. Выскочил, значит, бурун на дорогу и как разошёлся на два, прямо перед лошадками. Мерен ты ничего, а вот Ивушка прямо заржала обедная со страху. Я-то придержал их, всё сживая скотинку, а потом и господин Колдон и Сани полез, который главный у них. А как ты опознал главного? Заинтересовался Стефан, который не заметил между гостями никакой разницы. Так известно, как который самый хмурый да молчаливый, тот и главный. Начальники-то они всегда больше остальных думают. Но вот по нашему ты и не скажешь, ставила своё мнение Груна. Мужики снова переглянулись, но промолчали. Это Груна в синих горах единственная, кто умеет готовить любимые градоначальником заграничные лакомства, поэтому может себе позволить любые высказывания. Господин Пэджет только усмехнется. Как же то лакомство называется? Какое-то ля-ля. То ли фитруля, то ли труфеля. И не выговоришь? Тьфу, гадость заграничная одним словом. Так значится, вылез он из саней. И давай колдовать. Заколдовал буруны эти. А они из снежных псов оборотились, залаяли и убежали в поле. А после полетели в небо и опять невидными стали. Ну а дальше мы поехали, когда уже господин Мак сказал, что можно. Хочер замолчал, и на пару мгновений наступила абсолютная тишина. Даже дрова, будто почувствовав предстоящей напасти, перестали потрескивать в очаге. Встретить снежных псов к беде? Груна, первая пришедшая в себя от потрясения, осенила грудь знаком отводящим несчастье и снова вернулась к десерту. Ибо беды эти ещё неизвестно, когда и с кем случатся, а сладкое подавать скоро надо. А мне бабушка сказывала, вспомнил вдруг Стефан что у снежных псов приручил проклятый граф, который в развалинах жил. Да когда всё взорвалось, там псы и исчезли, вместе со своим хозяином. «Так что ж выходит?» Лиос попытался сложить информацию в стройную теорию. «Граф-то ужил?» «Тип он тебе на язык! Ходят тут всякие страсти, рассказывают!» Осерчала Груна и в несколько взмахов тряпки освободила кухню от мужиков. «Тьфу! Не к ночи такое поминать!» И хотя солнце только-только начинало клониться к горизонту, а до ранних зимних сумерек было ещё не менее часа, подобные беседы в своей кухне терпеть она не собиралась. Груна тоже выросла в синих горах и слышала массу историй о развалинах проклятого замка, да и сама рассказывала их своему сыну Транару. Вот и накликала беду. Сынок-то наслушался и отправился в те руины, всё удачи да счастья найти хотел. Утром принёс две золотые монеты и всё хвастался, какой он удалец. Обещал, что теперь их жизнь изменится. Жизнь и вправду изменилась. Счастье и удача с той ночи покинули семью. И не стало у Гроны ни мужа, ни сына. Ибо человек с внешностью её тронара, с которым она встречала в прошлом месяце, не узнал ни мать, ни кого либо ещё, а в его пустых глазах отражалось морозное небо. Поэтому ни о каких развалинах она больше и слышать не хочет. Не надо себе сердце тревожить. Грона смахнула слезинку и выругалась, когда та угодила прямиком на малиновое желе. Обсуждение пришлось отложить. Но не будешь же за столом у градоначальника, где собрались лишь самые элитные слои синичих гор, обсуждать инициацию необычайно сильной ведьмы и то, чем это грозит городу, а может и всему королевству. Всё же снежных духов было сразу два, а подобного давно не случалось. Господин Педжед, пребывая в счастливом неведении, что творится за пределами его дома, с гордостью представил своим землякам столичных гостей. Дэвин не сомневался, что весь обед и был затеян с единственной целью похвастаться ими. Многих из собравшихся он знал. Кого-то не в лицо, но фамилия была знакома. Всё же здесь собрались в основном родители его сверстников. У госпожи Бодол не было детей, только племянница, которая исполняла при ней роль приживалки. Алисия и сейчас была здесь. Она сидела по левую руку от Герша, вежливо улыбаясь ему своими крупными, словно у лошади, зубами. А вот господина и госпожи Бронард Дэвин не видел. Хотя, насколько он помнил, прежде они были вхожи в дом градоначальника. Герш уже жалел, что не расспросил родителей об Инаре. Когда-то они не слишком обрадовались его выбору, поскольку считали, что их сын достоин большего, но смирились и даже принимали Ину у себя дома как невесту Дэвина. хотя так и не полюбили ее. А потом он уехал, и родители вздохнули с облегчением. Надеялись, что в столице сынок найдет невесту получше, с богатым приданом, известной фамилией и связями в высших кругах. Поэтому он и не стал задавать им неудобные вопросы. И, видимо, зря. Господин Пэджет поднял бокал. Негромкие разговоры затихли. «За наших дорогих гостей! Благодаря им наш день сегодня был напоен чистейшей радостью. «Спасибо вам от имени всех синичегорцев! Ура, господам магам!» «Ура!» — подхватили эти самые синичегорцы, улыбаясь столь искренне, что Дэвин тут же заподозрил фальшь. Когда он жил в этом городе, половина из собравшихся за столом считала Гирша ниже себя по положению. Многие и сейчас его не узнавали. Вон та пожилая дама с лорнетом, что шепчется с госпожой Бадол, изо всех сил пытается его припомнить. А ведь 20 лет назад она лично оттаскала его за волосы, в то время как её слуга, поймавший Девина в саду, крепко держал его руки. А в остальном обед был отменным. Ищейки не упускали возможности отведать столь изысканные блюда. Торп следил, чтобы его репортёрши подкладывали кусочки посочнее, и сам подливал ей вина. Судя по её влюблённому взгляду, эта крепость сегодня падёт. Торпа можно не ждать. В таких прогнозах Бойл не ошибается. Сам Рори, насидевшую с ним рядом даму, внимания обращал мало. Ей приходилось постоянно обращаться к нему томным голосом. Но Бойла вкусная еда интересовала больше дам. В этом его выбор был очевиден. Застолье шло своим чередом. Слуги подливали гостям вина. Вскоре чопорная застольная беседа сменилась на несколько камерных, а в некоторых случаях даже интимных. Дэвин, наконец, смог, не привлекая особого внимания, поговорить с Алисией. «А я думала, ты меня не узнал», — хмыкнула она, когда он спросил, как ей живётся с престарелой тёткой. «Как я мог?» — нарочито обиделся он. «Ведь это из-за тебя меня оттаскала за волосы та дама», — Герш кивнул через стол. «Всё время забываю её имя». «Госпожа Жеру», — хихикнула Алисия, превращаясь в ту босоногую девчонку, что сопровождала его к соседскому саду и ждала за оградой. «И идея украсть у неё яблоки предналежала тебе». Её хотел тебя угостить. Нарочито обиженно протянул Дэвин, и Алисия снова хихикнула. А ведь ей тогда сильно попало от тётки, и не потому, что племянница участвовала в правстве яблок, её гирш не выдал. Просто она испачкала платьице, и госпожа Бадол лично отхлестала её росгами. Если бы не Инара, Дэвин, наверное, влюбился бы в Алисию. По крайней мере, 20 лет назад он был к тому очень близок. И с зубами у неё всё было нормально. Так он говорил и в детстве. Когда тётка называл её страхолюдиной из-за крупноватой челюсти, выждав удобный момент, Герд задал вопрос, который интересовал его более всего. Почему градоначальник не пригласил Бренаров? Они вроде довольно близко общались раньше. Алисия уставилась на него во все глаза, забыв о том, что следует соблюдать приличие. "Ты это серьёзно спрашиваешь?" недоверчиво уточнил она. Дэвин кивнул. "Конечно, серьёзно." Но в голове уже зародилась неприятная мысль, что с сенары и её родными что-то не так, и это связано с ним. Алисия не замедлила подтвердить его догадку. Ты же её бросил, отверг, она отверженная. Нет, застонал он. Это была такая глупость. Он ни разу не сталкивался с ней в синих горах, потому что не помнил разорванных помолвок. Здесь женились раз и навсегда, а в столице нравы были проще. Помолвки заключались из соображения выгоды, и из-за неё же могли и быть расторгнуты. Об этом жестоком старом обычае никто даже не заговаривал. Да, Алисия добавила с соленым и вовсе вспыхнувшей чувством вины. Она отверженная невеста, это клеймо на всей семье. Так что Инара не Он не смог задать вопрос, но девушка поняла и так. Конечно, нет. Кто возьмёт отверженную невесту? Ладно бы деньги у неё были. Абренара сейчас переживают не лучшие времена. И, кстати, если у Лилианы не будет приданого, то и она останется в старых девах. Никто не жаждет породниться с отверженной невестой, их теперь вообще никуда не приглашают. Теперь Дэвен понимал и боль в глазах Ины, и злую отповедь её сестры. Он виноват в их бедах, и Нара так и не вышла замуж. Герш чувствовал свою вину перед ней, и всё равно мысль, что она всё ещё свободна, наполнила его тихой радостью. заставляя забыть, почему он бросил её 8 лет назад. Голос Алисии доносился словно бы издалека, а воспоминания о былом счастье напротив вставали перед внутренним взором удивительно реалистичными картинами. Ему нужно с ней поговорить, объясниться. Пусть всего он сказать не может, ведь это повредит в первую очередь ей самой, но поговорить им необходимо. "Говоришь, никуда не зовут?" без церемонов перебила он Алисию. "А как же новогодний бал?" "Тоже" подтвердила она, нисколько не обидевшись. Хотя августа Бреннер та ещё штучка. Не удивлюсь, если она у кого-нибудь соплёт приглашение, чтобы вывести дочек в свет. Инаре весной 27, после у неё не будет даже призрачного шанса. Августу не придётся красть приглашение на бал, пробормотал он, глядя на обгладывавшего куриную ножку грыда начальника. Оно у неё будет